двухсотые е годы. Хема Засима Панаполитанского и Баня Марии пророчится. Откуда взялась химия? На этот вопрос довольно сложно ответить, поскольку правильный ответ на этот вопрос зависит от того, что подразумевается в вопросе. Если под началом химии мы имеем в виду первые химические процессы, то они стартовали где-то через 400 тысяч лет после начала Большого Горячего Взрыва, когда условия молодой Вселенной позволили существовать атомам водорода. До этого процессы связывания электронов протонами и процессы ионизации находились в равновесии, и стабильные атомы не могли существовать. Атомы водорода стали вступать в процессы образования химических связей, образуя двухатомные молекулы H2 и трехатомные ионы H3. Запустились химические процессы и, можно сказать, Химия началась. Если мы захотим узнать, когда впервые химия появилась в жизни человека, то на этот вопрос относительно легко дать ответ. Тогда, когда человек подружился с огнем. Дружба эта началась с того, что наши далекие предки поняли. Питаться пищей, приготовленной на огне, лучше, чем сырой. Для этого они стали заниматься самыми первыми химическими процессами. Сперва готовкой пищи на диких кострах, затем переносом огня в свое жилище и поддерживанием пламени в очаге, ну а потом искусством разведения огня. Возможно, что и в те времена были те, кто утверждал, что огонь изгоняет из туши мамонта добрых духов, делая жареную мамонтятину не такой полезной, как сырая. Равно, как и те, кто говорил о том, что ботат, запеченный в углях органического лесного пожара, вкуснее, чем такой же батат, запеченный в углях костра, зажженного собственноручно человеком. Но тогда их судьба была очень печальна, так как во время палеолита фраза «не нравится, не ешь» была равнозначна фразе «умри от голода». Роясь в источниках и хрониках, Мы можем даже найти кандидата на роль первого в мире химика, имя которого сохранила история. Кстати, правильнее было бы сказать, имя которой на месопотамской клинописной табличке, датируемой 13 веком до нашей эры, упоминается некая Тапути Белатекалим. Последнее слово не фамилия и не имя рода, а должность блюстительница женской половины царского дворца. В свободное от управления женской половиной дворца время Тапутти занималась химическими экспериментами в области парфюмерии. Судя по табличке, Тапутти, нагревая, выделяла пахнущие экстракты цветов, смешивала разные эссенции, разбавляла полученные смеси водой в различных соотношениях, упорно и многократно повторяя все эти действия, пока результат не начинал ее удовлетворять. Возможно, что рассказывающая про Тапутти глиняная табличка является еще и первым документированным описанием того химического процесса, который мы сейчас называем перегонка, выделение экстрактов, для которого требуется первоначальное нагревание и последующее охлаждение паров. Сложнее всего, как это ни странно, выяснить, кто первым придумал термин «химия», обозначая им уже привычную нам науку. Это обидно, особенно если вспомнить, что авторские права на термин «физика» принадлежат Аристотелю. Хотя, конечно, наставник Александра Македонского и философ называл «физикой» далеко не то, что мы привыкли считать физикой сейчас. Термин «биология» ввел Жан-Батист Шевалье де Ламарк. Довольно часто можно встретить мысль о том, что слово «химия» — редукция слова «алхимия», попавшего в европейские языки из арабского. В какой-то степени это верно. Европейская алхимия расцвела буйным цветом на почве, подготовленной персидскими и арабскими алхимиками. Однако развитию ближневосточной алхимии предшествовало появление того, что мы называем Александрийской алхимией, которую, наверное, правильнее было бы назвать Рамейской химией. Первые попытки заниматься химией как наукой, а не ритуалом, предпринимались не только в научной столице Византии, Александрии, но и других ее городах. А «ал», арабский префикс, не несущий самостоятельного лексического значения, я использовал более нейтральное прилагательное «рамейский» по самоназванию граждан Восточного Рима ромеев сознательно, ибо так уж сложилось, что прилагательное «византийский» ассоциируется с интригами, кознями, И словосочетание «византийская химия» в таком случае может иметь отношение и к событиям, происходившим в химии, или около нее уже после падения Восточной Римской империи, и, увы, даже к событиям, происходящим в химии в наше время. Таким образом, становление химии как науки, а не ритуализированного ремесла, начинается на землях Византии, а первыми химиками, о которых имеется хоть какое-то упоминание в источниках того времени, Можно считать представителей Александрийской алхимической или Ромейской химической школы Засима Панаполитанского и Марию Пророчицу. О жившем в более позднее время Засиме Панаполитанском известно больше. Этот философ родился в начале IV века нашей эры в городе Панополис на территории Восточной Римской империи. Уже при жизни Засима город Панополис был древним городом. Он был построен еще во времена Верхнего Египта. Тогда он носил имя Хентмин и был столицей одной из египетских провинций Номов. Сейчас это египетский город Ахмин. Засим является автором самого первого руководства по практической химии, дошедшего до нас и в оригинале, и в переводах. Написанный на греческом языке труд назывался Хиракмета по-гречески «сделанное руками. Хиракмета Засима, и более поздние работы еще четырех десятков авторов, датируемые преимущественно пятым-шестым веками нашей эры, в 7-8 VII веках были объединены и растиражированы константинопольскими писцами в первую коллективную монографию по химии, повлиявшую на развитие алхимии. В 7-8 VII веках уже алхимии. И на Западе, и на Востоке. Сейчас фрагменты этой рукописи можно увидеть в музеях Парижа и Венеции. Арабские переводы Херакметы и некоторых других трактатов Засима были обнаружены в 1995 году в книге «Секреты мудрости» персидского алхимика Муайяда Аль-Дин Абу Исмаила Аль-Хусейна Ибн Али Аль-Туграи. К сожалению, при переводе некоторые фрагменты были утеряны или сознательно опущены из-за чего часть текста кажется нечитаемой и бессмысленной. Такое бывало, что алхимик, не желая полностью раскрывать все карты, доверял бумаге или пергаменту не все свои мысли, часть информации продолжая держать в голове. Впрочем, такое происходит и сейчас. Бывает, что методики химических экспериментов, описанные в научных журналах или патентных заявках, намеренно составляются авторами с опущением каких-либо деталей, без которой воспроизведение такой методики не представляется возможным. В дошедших до нас трудах засима описаны некоторые практические приемы: фиксация ртути, вероятное изготовление ртутных амальгам, имитация золота и серебра. Именно в работах Засима впервые в письменном виде формулируется идея о философском камне, гипотетическом веществе, способном превращать неблагородные металлы в совершенные – золото и серебро. Засим описал ряд алхимических приборов, процесс образования ацетата свинца и указал на его сладкий вкус. Хотя есть свидетельства, что ацетат свинца применялся в качестве консерванта и подсластителя еще тогда, когда Римская империя не распалась на Восточную и Западную. Но самое главное, именно в рукописях, копиях рукописей и переводах рукописей Засима впервые встречается слово Хема, наиболее вероятно и ставшее впоследствии знакомой всем нам химией. Сам Засим употребляет хема в понимании священного тайного искусства. Засим считал, что искусство хема было передано людям падшими ангелами которые после изгнания Адама и Евы из рая сходились с черями человеческими и в награду за любовь раскрывали им приемы тайного искусства выплывки металлов, изготовления стекла и так далее. В другом тексте Засим упоминает, что пишет Херакмету как руководство для решения задач по определению состава вод, движению, росту, соединению и разъединению твердых тел, извлечению духов из твердых тел и заключению духов в твердые тела. И хотя ни в сохранившихся рукописях на греческом, ни в переводах эти задачи и тайное знание хемы не связываются между собой, вся дальнейшая логика развития алхимии как тайного знания позволяет специалистам по истории науки считать хему химией, а засима Панаполитанского — автором названия этой науки. Из Хиракмета видно, что засим не считает себя первым носителем тайного знания. Он многократно упоминает Гермеса Трисмигиста трижды величайшего, божество мудрости, надолго ставшее мистическим покровителем алхимиков, и довольно часто цитирует труды персонажа не божественного, а человеческого происхождения Марии Пророчицы, которой тоже не было чуждо желания постичь тайные знания. Мария-пророчица, Мария-еврейка или Мария-мириам, сестра Моисея, упоминается и в других письменных источниках, что, в отличие от Гермеса Трижды Величайшего, позволяет говорить о Марии как о реально существовавшей исторической персоне. Точные даты ее жизни неизвестны. Наиболее вероятно, что она жила и работала на пару-тройку десятилетий ранее Засима возможно, тоже на территории Египта, и, как и Зосим, была гречанкой или греко-египтянкой. Учитывая большую патриархальность иудейской культуры по сравнению с отношением к женщине в египетском или греческом обществе того времени, еврейское происхождение Марии маловероятно. Родственная связь Марии с ветхозаветным Моисеем абсолютно невероятна. Но, как ни странно, именно эта деталь позволяет уверенно говорить о том, что пророчица была реальным человеком. Для искавших тайное знание в те времена и для алхимиков позже декларация родственных связей с библейскими персонажами или античными божествами была делом обычным. Упоминание о наличии Бога, полубога или пророка в родословной добавляло фигуре алхимика мистической значимости, подчеркивая, что тайное знание потому и называется тайным, что постичь его дано. Далеко не каждому. В своем трактате Засим приписывает Марии пророчество изобретение трех важных алхимических приборов с некоторыми изменениями, дошедших до наших времен. Первое изобретение ⁇ баня Марии. представляло собой двойной контейнер с ножками, позволявшими поставить его на огонь костра или жаровни. Внешний контейнер заполняли водой. Внутренний материалом, который хотели нагреть. И таким образом тепло от источника нагрева во времена Марии и Зосима таким источником могли быть только пламя или угли. Нагревает воду. Вода передает энергию нагреваемому материалу, который при этом не может нагреваться выше температуры кипения воды. Принципиальная схема бани Марии надолго пережила память об изобретательнице. И в настоящее время в лабораторной практике повсеместно применяются нагревательные бани, задача которых та же, что и у бани Марии – не допускать перегрева вещества. Конечно, костром в качестве источника тепла сейчас уже никто не пользуется, да и кроме воды в качестве теплоносителя применяются и другие вещества. Но встретить фразу «нагревали на водяной, силиконовой, металлической бане» можно в описании методологии огромного количества химических экспериментов. Изобретение Марии Пророчицы можно встретить не только в лаборатории, но и на кухне. Опять же, чтобы избежать перегрева продуктов, приготовление некоторых блюд и многие рецепты домашнего консервирования рекомендуют, а иногда и требуют, нагрева на водяной бане. Второе устройство – кератокис от греческого кератокис было предназначено для нагрева веществ и для сбора паров. Оно представляло собой воздухонепроницаемый контейнер, верхняя часть которого была закрыта листом меди. При правильной подгонке деталей и при правильной работе все элементы кератокиса плотно прилегали друг к другу, не выпуская наружу пары нагреваемых в кератокисе веществ. Использование таких плотно запечатанных устройств в ремесле гермеса в конечном итоге породило термин «герметично запечатанный». В 1879 году немецкий химик Франц фон Сокслет модифицировал устройство кератокиса, создав устройство для экстракции, которое сейчас мы знаем как «экстрактор сокслета» или просто «сокслет». Третьим устройством, создание которого Засим приписывает Марии, был требикос от греческого тривикос. Своего рода перегонный аппарат с тремя отводами, который использовался для очистки жидких веществ с помощью перегонки. Зосим упоминал, что Мария и описывала наиболее оптимальный материал для отводов, медь или бронзу, и указывала на необходимость запечатывания сочленения между сосудом и отводами мучной пастой. Возможно, хотя прямых упоминаний об этом нет, а по рисункам алхимической посуды об этом судить сложно, отводы требикоса располагались на различной высоте от слоя перегоняемой жидкости, что уже во времена ромейской химии позволяло проводить фракционную перегонку. Через самый верхний отвод отгонялось самое легко летучее вещество, через нижний, самый близкий к источнику нагревания, то вещество, которое отличалось самой низкой летучестью. И баня Марии, и требекоз были существенным усовершенствованием, а может и изобретением процесса разделения жидкостей с помощью перегонки дистилляции и послужили не только алхимикам и химикам для определения состава вод, но и внесли свой вклад в разработку технологии крепких алкогольных напитков, известных сейчас под общим названием бренди, получаемых в результате дистилляции виноградного вина, фруктовой или ягодной браги. В лаборатории в наше время потомком Требекоса Марии является трехногая кобылка — лабораторный прибор с тремя отводами для соединения с колбами, в которые собирается перегоняемая жидкость.